Глава 40. Вечером пришла домой и решила сварить холодец. Кто знает, может он завтра приедет. Через два дня будет ровно две недели, как он уехал. Пока он варился, я напекла вафлей и заправила их кремом. Нужно было хоть чем-то время убить. Так что спать я легла в 2 часа ночи. Даже рада была, что устала в таком состоянии. Я сразу засыпаю. Во сне я видела Глеба. Он целовал меня нежно, а в воздухе витал аромат роз. «Глеб!» На выдохе произношу его имя и зарываюсь руками в его волосы. Тихий смех мужчины моей мечты дал понять, что это совсем не сон. Он действительно рядом. «Глеб?» «Глеб!» Закричала и начала целовать его лицо, Слезы непроизвольно покатились из глаз. «Ты чего плачешь?» Отстраняясь, удивленно спрашивает, включая настольную лампу. «Не обращай внимания. Мы, женщины, бываем уж больно сентиментальными». Отвечаю, и мой взгляд падает на букет белых роз на тумбочке. «Как мило». «Я знал, что тебе будет приятно». «Ой, ты, наверное, голоден». Спохватилась я и соскочила с постели. Это первое, что пришло в голову. Я просто не знала, что сказать, как себя вести. <связывая> Прочистил он горло, поедая меня взглядом. Ты даже не представляешь, насколько. Только голод иного рода. Чертовски приятно это слышать. Накидывая халат на плечи, отвечаю игриво. Я вышла в коридор не забыв на прощание бросить призывный взгляд Глебу. Не успела дойти до кухни, как мой мужчина налетел на меня, как ураган. Сама напросилась. Произнес он с рычанием и впился в мои губы властным поцелуем. Его страсть была ошеломляющей. Так он никогда меня не целовал. Казалось, еще минута, и я потеряю сознание. Это было что-то невероятное. «Как же я хочу тебя!» Произносит он на выдохе, и его руки оказываются на моих бедрах. Он тяжело дышал, пытаясь взять себя в руки. «Ты не поверишь, у меня та же проблема», – нервно хохотнула в ответ. Он пристально на меня посмотрел и нехотя отстранился. «Я рад, что наши желания совпадают». Нежно провел он рукой по моей щеке. «Но раз я обещал, то это произойдет только после того...» как сделаю тебе предложение. Так что некоторое время нам нужно сдерживаться. И долго? Как я и говорил, от двух месяцев до трех. А раньше я не успею уладить все дела. Что? Два-три месяца? Ну уж нет. Это буду не я, если не совращу его раньше. Посмотрим, насколько его выдержки хватит. Ты посмотри на него. Только я настроилась на секс, он тут же решил врубить джентльмена. «Куда делся мой Глеб, который в ЗАГСе меня совращал? Так ты хочешь кушать или нет?» Спрашиваю как можно спокойней, чтобы он не догадался, какой ураган у меня бушует в душе. Ужас как обидно. Раздразнил и на попятную. «Если честно, я специально не ужинал. Обожаю, как ты готовишь. Даже Кир тебе в подметке не годится» а он у нас в этом деле ас». «Забавно, судьба сплетает пары. Сонька готовить не умеет. На тебе мужчину, который в этом спец. Я помню, как она расхвалила его кулинарные способности. Но ты не думай, я подругу не осуждаю. У нее есть свои таланты. Например, нести позитив в мир. Тем более в наше время. И не обязательно уметь готовить. Возможно». Я об этом как-то не задумывался, но твое умение – приятный бонус для меня. «Вот-вот, цени меня», – погрозила ему пальчиком и только направилась к холодильнику. Глеб перехватил мою руку и, садясь на стул, потянул на себя. «Посиди со мной немножко». Ну вот как ему отказать? Глеб уткнулся мне в висок и жадно вдохнул. Безумно соскучился. «Пришлось своих бойцов напрячь, чтобы быстрее вернуться к тебе». «Как все прошло?» «Легче, чем я думал», – произнес он и принялся мою шею покрывать легкими поцелуями, вызывая этим кучу мурашек. «От тебя так вкусно пахнет, я дурею от твоего запаха». «Ты дуреешь от запаха холодца и вафельных трубочек». «А я все гадал, когда дверь открыл». Чем так вкусно пахнет? Давно не ел домашний холодец, хотя всегда любил. И ты не права. Твой запах меня сводит с ума. Глеб, если ты не собираешься доводить до конца начатое, то прекращай меня совращать. Попыталась приструнить. Его поцелуи и поглаживание по спине безумно заводят. Извини, увлекся. Целуя меня в висок, произнес он чуть слышно, «А теперь ты расскажи, как у тебя дела?» «Все хорошо. Устроилась в фирму своей мечты. Правда, пока в архиве чахну. И чем тебе нравится эта фирма? Там есть отдел, который проводит частные расследования. Всегда мечтала об этой работе. Я даже на юридический поступила заочно». «Копаться в чужом грязном белье – это твоя мечта?» Знаешь,. А вот об этой стороне медали я как-то не задумывалась. Но ведь не каждое расследование — копание в грязном белье. С надеждой интересуюсь. Милая, каждая. Нежным поглаживанием по спине он в вдребезги разбил мою мечту. «Ты похудела». «Что?» — встрепенулась я, возвращаясь в реальность. «Я говорю, ты похудела. Я же перед уходом запретил тебе новости смотреть». «Так я и не смотрела. Но ведь как запретить себе волноваться за тебя? Да еще и поиски работы заставили порядком побегать». «Лют, я же просил, вызови такси». Начал он раздражаться. «Ну уж нет. Пусть тебе стыдно будет. Мог сразу к своему другу устроить. Кстати, ты знаешь, как его сотрудники за глаза называют?» Не успел Глеб ответить, как я продолжила. Сатана, представляешь? Идиоты, выдохнул он мне в висок. Почему сразу идиоты? Может, это прозвище не безосновательное. Более того, я узнала, что его каждая новенькая пыталась охомутать. А вот это уже бред. Было пару прецедентов, и на этом все. А еще говорят, он такой сексуальный тип, что от одного его вида голова кругом и ноги подгибаются. «Очередная байка, и не стоит в нее верить». «А как насчет того, что он от блондинок фанатеет? Тоже скажешь это наговор?» Не унималась я. «Слушай, ты чем на работе занимаешься? Архивом или сбором сплетен?» «Одно другому не мешает. Ты чего его так защищаешь? Может, слухи-то и не врут?» «Да не такой он», — взорвался мой. «Ты настолько его хорошо знаешь?» Так же, как и себя. И на этом закрыли тему. У меня нет желания слушать всякий бред. Больше ничего тебе рассказывать не буду, раз ты так реагируешь. Попыталась встать с его колен, он силой удержал на месте. Но вот что за человек? Всегда умудряется испортить прекрасные моменты. Не обижайся. Скоро ты поймешь, почему я вспылил. Просто поверь мне... Не всем слухам нужно верить. Людям свойственно придумывать разного рода небылицы. «Хорошо, но...» «Еще раз скажешь, что я не бред?» «Ей-богу, обижусь!» «А теперь давай я все-таки тебя покормлю!» Он посмотрел на часы. «Не получится. Сейчас без пяти четыре, а через пять минут я должен выдвигаться». «Что?» Я заскочил всего на пятнадцать минут. «Безумно хотел тебя увидеть». «Надолго уезжаешь?» Дрогнувшим голосом интересуюсь. «Завтра вернусь домой. Не грусти. Нужно утрясти некоторые дела после поездки». Попытался он меня успокоить. «Я понимаю. Жаль, что не успел поесть. Впрочем, как обычно. Хотя, наверное, холодец еще не застыл. Я его в два часа ночи в холодильник поставила» только Глеб ушел, сердце заныло от тоски. Я даже не поняла, как успела так быстро к нему привязаться. Возможно, дни, проведенные вдали от него, помогли понять, насколько он мне дорог. И если бы с ним что-нибудь случилось, я никогда не оправилась от этой потери».